Глава 12. Кливета. Солнце взошло. Но не радостное утро настало для Малюты. Возвратясь домой, он не нашёл сына и догадался, что Максим навсегда бросил Слободу. Велика была ярость Григория Лукьяновича.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 Я обрызгал грязью Григория Лукьяновича. Кланяюсь тебе, земно боярин малюта, сказал царевич, останавливая коня. Встретили мы точ честь твою погоню. Видно Максиму Солоно пришлось, что он от тебя тягудал.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 стёганным полосами и подбитым голубою бахтой. Восемь шёлковых завязок с длинными кистями висели вдоль разреза. Посох и колпак, украшенный большим изумрудом, лежали перед царём на столе. Ночные видения, бесперерывная молитва, отсутствие сна и истощились сил Иоанновых. Налиш привели его в высшую степень раздражительности. Всё испытанное ночью опять представилось ему обморочением дьявола. Царь стыдился своего страха. Врак имя не Христова, думал он. Упорно перечит мне.